Глава 12. Вольф ел холодный ужин по-крестьянски, брал длинную кровяную колбасу и складным ножом отрезал от нее здоровенные аппетитные куски, потом отрезал ломоть от лежащей перед ним буханки серого хлеба. Немецкая девушка Урсула, с которой он жил, и ее отец брали колбасу и хлеб после него. Перед каждым стояла жестянка американского пива, и они время от времени наполняли свои стаканы. «Тебе когда надо уходить?» — спросила Урсула. Это была миниатюрная, смугловатая девушка с непокорным нравом. Ему нравилось ее укращать. Он уже пустил по инстанциям заявление о вступлении в брак, и именно поэтому ему позволили переехать в дом ее отца. Были и другие соображения. — Мне нужно встретиться с Моской в Раскеллере. — Через час, — сказал Вольф, взглянув на часы, которые после войны он снял с польского беженца. — Сдохлого полячишки, — подумал Вольф. — Не нравится мне этот парень, — сказала Урсула. — Он такой невоспитанный. Не понимаю, что в нем нашла эта девчонка. Вольф отрезал очередной кусок колбасы и сказал шутливо, — да тоже же, что и ты во мне. Урсула вспыхнула. — Вы, чертовы американцы, считаете, что мы готовы на все из-за ваших продуктов? Только попробуй обращаться со мной так же, как твои америкашки обращаются со своими девушками. Еще посмотрим, соглашусь ли я. Вмиг вылетишь из дома. Ее отец, жуя вязкий хлеб, произнес укоризненно. «Урсул, Урсула — Урсула, Урсула! Но сказал это по привычке, думая о чем-то постороннем. Покончив с ужином, Вольф пошел в спальню и набил свой объемистый кожаный портфель сигаретами, шоколадом и сигарами. Он достал все это из шкафа, единственный ключ от которого всегда носил с собой. Он уже собирался уходить, когда в комнату вошел отец Урсулы. — Вольфганг, пока ты не ушел, можно тебя на пару слов? Отец всегда держался с ним вежливо и уважительно, ни на минуту не забывая, что любовник его дочери — американец, и Вольфу это нравилось. Отец провел его в холодный амбар, располагавшийся в задней комнате этой полуподвальной квартиры. Отец распахнул дверь и патетически произнес, «Ты только посмотри!» С деревянных балок свисали голые кости окороков, сведневшимися кое-где тонюсенькими темными полосками мяса, коротенькие хвостики колбас и, похожий на месяц в последней четверти, остаток сырной головы. — Надо что-то делать, Вольфганг, — сказал отец. — Наши запасы истощились. Совсем истощились. Вольф вздохнул. — Интересно, куда этот старый гад все дел? Они же оба прекрасно понимают, что никто это не мог съесть. Да целый полк не сумел бы нанести этому погребу такой урон. И всякий раз, когда старик его облапушивал, он думал с мрачной усмешкой, «Ну, погоди, вот мы с Урсулой окажемся в Штатах, я вас пручу обоих. Старик надеется, что его завалят посылками, а вот хрен тебе собачий». Вольф склонил голову, словно обдумывая эту проблему хорошо сказал он они вернулись в спальню и он дал старику пять блоков сигарет это все что я могу дать в течение нескольких месяцев больше не будет и добавил строго у меня намечается крупное дельце — Не беспокойся, — сказал отец, — этого хватит надолго. Мы с дочкой стараемся жить очень экономно, и ты это знаешь, Вольфганг. Вольф, соглашаясь, кивнул и в то же время восхитился про себя хладнокровием старика. Этот старый варюга уже, наверное, сколотил себе на нем состояние. Прежде чем выйти из комнаты, Вольф вытащил свой тяжелый Вальтер из ящика письменного стола и сунул в карман пальто. Этот жест всегда производил впечатление на отца Урсулы, внушая ему уважение к любовнику дочери, что тоже нравилось Вольфу. Когда они выходили из спальни, старик доверительно и по-отечески положил Вольфу руку на плечо. На следующей неделе я получу большую партию коричневого и серого габардина. Я закажу для тебя несколько прекрасных костюмов. Это будет мой подарок. И если кто-то из твоих друзей захочет купить, я уступлю по хорошей цене. Только из уважения к тебе. Вольф важно кивнул, он открыл входную дверь, и Урсула крикнула ему вслед. — Смотри, осторожнее. Он вышел из полуподвала и зашагал по улице в направлении клуба «Радскеллер». Идти ему было только минут пятнадцать, так что времени у него еще оставалось достаточно. Он шел и про себя восхищался стариком. Целый чемодан Габардина, его собственного. И он сможет его продать без всяких посредников. Он уж постарается. Уж он это дельце повыгоднее обстряпает. Подарит по отрезку Моски и Кессину, и Гордону. Может быть, даже этому еврею. А взамен получит кое-что более ценное, чем деньги. И еще останется на продажу с неплохой выгодой. Конечно, это крохи, но с паршивой овцей хоть шерсти клок. В Ранскеллере, большом подвальном ресторане, до войны считавшемся одним из лучших в Германии, Он нашел Эдди Кессина и Моску, за столиком, около которого возвышались здоровенные винные бочки. В тени этих гигантских бочек, едва не доходивших до потолка, оба словно нашли себе надежное укрытие от посетителей, заполнивших весь этот, похожий на пещеру, зал. Тихо играл струнный оркестр, свет был погашен, и небольшие столики, покрытые белыми скатертями, тянулись по всему бесконечному пространству зала, а у дальней стены вальковых и крохотных кабинетах теснились снежными табунами, похожими на барашки в морских волн. — А вот и Вольф! Цветущее сигаретное дерево! — заорал Эдди Кэстин. Его выкрик перекрыл музыку и рок от голосов и, устремившись к едва видимому в вышине потолку, растворился там, но никто не обратил внимания. Эдди перегнулся через стол и зашептал «Признайтесь, шаромыжники, что вы сегодня затеяли?» Вольф подсел к ним. — Решили вот прогуляться по городу, посмотреть, не выгорит ли какое дельце? Если ты перестанешь бегать за каждой юбкой, может, я и тебе помогу слегка подзаработать?» Вольф, хотя и шутил, был озабочен. Он увидел, что Моска уже надрался не хуже Эдди. И это его удивило. До сих пор он не видел Моску пьяным и подумал, не лучше ли отменить сегодняшний ночной выход. Но все уже было обговорено. Они должны были встретиться с крупными дельцами черного рынка. и, может, им даже удастся узнать, у кого бабки. Вольф заказал себе выпить и пристально рассматривал мозгу, пытаясь понять, в порядке ли он. Мозга заметил его взгляд и улыбнулся. «Да я приду в себя. Два глотка свежего воздуха, и все будет окей». Он старался говорить четко, но язык его не слушался. Вольф с нескрываемым негодованием покачал головой. Эдди, пьяно передразнивая его, тоже помотал головой. «Твоя беда, Вольф, заключается в том, что ты думаешь, будто ты большой умник. Ты хочешь стать миллионером. Вольф, тебе это не удастся, хоть ты миллион лет будешь стараться. Во-первых, ты вовсе не умник, а так просто хитроват». «Во-вторых, у тебя кишка тонка. Ты только и можешь, что бить по морде пленных фрицев. И все». «И как ты можешь терпеть этого ублюдка?» — спросил Вольф. Мозгу нарочито спокойным, обидным тоном. У него в башке столько девок, что его мозги давно уже размягчились. Эдди вскочил и свирепо заорал. «Ты, сраный охотник, за курками!» Мозко усадил его на стул, сидящие за соседними столиками обернулись. «Спокойно, Эдди. Он шутит, и ты тоже. Вольф хорош, не видишь, что он пьяный?» Тогда он напивается, он всех ненавидит. И к тому же он сегодня получил письмо от жены. Она пишет, что скоро приедет с ребенком из Англии. Эдди переживает, что ему теперь придется расстаться со всеми своими дамами». Эдди бросил на Моску пьяно укоризненный взгляд. Это не так, Уолтер. Я действительно доставил ей немало неприятностей в жизни. И печально уронил голову на грудь. Моска, чтобы как-то подбодрить его, попросил: расскажи-ка Вольфу о своей Горилле. Вольф выпил виски, и к нему вернулось благое расположение духа. Он усмехнулся, глядя на Эдди. Эдди сказал торжественно, едва ли непочтительно. «Я трахаюсь с гориллой». И стал ждать реакции Вольфа. «Меня это не удивляет», — сказал Вольф, и они с мозгой рассмеялись. «Можно подробности?» «Я, честное, благородное слово, трахаюсь с горилой, настаивал Эдди. Вольф вопросительно посмотрел на мозгу. «Да это его очередная дама», — сказал мозг. «И он уверяет, что она вылитая горилла, настолько страшна». Эдди тупо уставился в стол, а потом развернулся всем телом к мозге. «Я должен сделать признание, Уолтер». — Она самая настоящая горела Мне стыдно в этом признаться, но она горила. Я тебе солгал. Она живет недалеко от военно-воздушной базы и работает в военной администрации. — Она переводчица. Он улыбнулся, и Вольф, уже окончательно повеселевший, так искренне расхохотался, что соседи опять обернулись на их столик. — Может, приведешь ее сюда и дашь нам на нее полюбоваться? — спросил он шутливо. Эдди содрогнулся. — О, Боже! Да я боюсь с ней появляться на улице! Я пробираюсь к ней в дом, когда уже стемнеет. — Нам пора, Волтер, сказал Вольф. — Впереди трудная и очень длинная ночь. Моска наклонился к Эдди и спросил, — Ты в порядке? «Сам сможешь добраться до дома?» Эдди пробурчал, он в полном порядке. И уже идя к выходу, они услышали, как он заказал себе еще выпивку. Вольф пропустил мозку вперед и увидел, что тот идет нетвердой походкой. Взбираясь по лестнице, он все повторял. «Ну и ночку же ты выбрал для этого дела!» Пронизывающий зимний ветер хлистал мозгу по щекам и, врываясь в рот, морозил небо и десны. обожжённые спиртным и табаком. Он закурил, чтобы согреться, буркнул про себя от чёртов, Вольф, и подумал, что если тот будет еще зубоскалить, он вмажет ему и уйдет. Он чувствовал, как холод пробирает его сквозь пальто, прихватывает колени и ляжки. Все тело уже начало зудеть от озноба и словно вдруг покрылось ледяной коркой. Он ощутил легкую тошноту, когда морозный воздух проник в желудок, смешался с выпитым виски и погнал его по жилам вверх, в мозг. Ему захотелось блевать, но он напряг мышцы живота и сдержался. Он не хотел, чтобы это увидел Вольф. Вольф был прав, ночка предстояла та еще. К тому же сегодня он впервые за все время поссорился с Геллой. Это была не та ссора, когда ты просто злишься и ничего слышать не хочешь, а когда оба ссорящихся никак не могут понять друг друга. Это всегда действует угнетающе. Улица, по которой шагали Вольф и Мозга, поднималась от Рацкеллера, На пригорок к зданию клуба Красного Креста музыка, доносившаяся из окон клуба, преследовала их, словно привидение, всю дорогу через руины. Они прошли мимо здания полицейского управления, его прожектор поймал в белое световое пятно, прорезающее кромешный мрак вокруг, припаркованные на автостоянке джипы, а дальше дорога пошла под уклон, миновав центр города, Они слились с ночной тьмой, и хотя так они шагали довольно долго, мозге показалось, что прошло лишь несколько минут, а Вольф уже стучал в какую-то дверь, и их впустили в теплые помещения. В комнате стояли большой круглый стол и четыре стула. Другой мебели не было. У стены громоздились горы коробок с продуктами, на которые были накинуты армейские одеяла. Окон здесь не было, и в комнате стояла завеса табачного дыма. Моска слышал, как Вольф что-то говорил, а потом представил его похожему на карлика немцу, и хотя затхлая атмосфера комнаты опять вызвала позывы рвоты, он пытался вслушаться в разговор и сосредоточиться. — Его интересует, говорил Вольф, — только деньги, американские купоны. Немец кивал. Я спрашивал, я у всех спрашивал, но ни у кого нет таких денег, это я знаю. Я могу купить несколько сотен долларов, но не больше. Моска, тщательно проговаривая слова, встрял в их беседу и сказал то, чему его научил Вольф. Нет, я хочу продать сразу большую партию, как минимум пять. тысяч блоков!» Малютка-немец уважительно посмотрел на него, и в его голосе послышались завистливо-алчные нотки. «Пять тысяч блоков? Ох-ох-ох-ох-ох!» Он мечтательно обдумал эти слова и потом сказал деловито. «Тем не менее, я буду иметь это в виду, не беспокойтесь. Хотите что-нибудь выпить на дорожку?» «Фридль!» — крикнул он. Из-за двери в соседнюю комнату показалась женская голова. — Шнапс! — выкрикнул немец таким тоном. — Точно обратился к собаке, приказывая ей сесть! Жена исчезла, потом появилась снова с тонкой белой бутылкой и тремя стаканчиками. За ней в комнату вошли двое ребятишек, мальчик и девочка, светловолосые, розовые щеки с чумазами личиками. Вольф присел на корточки. «Ах, какие чудесные детишки!» — воскликнул он, вытащил из своего необъятного портфеля четыре плитки шоколада и протянул каждому по две. Отец встал между ним и детьми и забрал шоколад. Сегодня уже поздно есть сладкое. И он отнес шоколад к тумбочке. А когда повернулся, руки его были пусты. «Завтра, дети мои!» Дети печально вышли из комнаты. Когда Вольф и Моска подняли свои стаканы, женщина произнесла что-то резкое на диалекте, которого ни Вольф, ни Моска не понимали. Муж бросил на нее угрожающий взгляд. «Завтра! Я же сказал, завтра!» Вольф и Моска вышли на темную улицу, которую освещал желтый свет из единственного окна. Сквозь стекло до их слуха донеслись голоса мужчины и женщины, переговаривающихся друг с другом с гневом и ненавистью.